Глава третья. В тылу врага. Старик хмурился, глядя на меня, и нетерпеливо притоптывал ногой. «Поднимайся, нас ждут в главном зале», — проворчал он. «Девушки уже все отнесли, пока ты тут валялся». «Подумать только! Грохнулся в обморок при перелете в игре! Впервые такое вижу!» Я резво вскочил и всем своим видом выразил готовность следовать за стариком. Он покачал головой, повернулся и пошел по светлому просторному коридору. Идя за ним, я судорожно соображал, что делать дальше. Конечно, следовало ожидать, что эта авантюра может вылиться в нечто серьезное, но такого я даже предположить не мог. «Ты где?» Пришло сообщение от Нари. Мы зачистили резиденцию, здесь больше никого нет. Как я и предполагал, большинство просто сбежит. Не поверишь, ответил я. Иду сейчас в главный зал основной резиденции семейства Мор-Ар. Пушистик явно не ожидал такого поворота событий и долго не отвечал. За это время мы с арта успели пройти коридор и вошли в просторный кремового цвета холл. Зная тебя, осмелюсь предположить, что ты не шутишь. Наконец-то среагировал на новость Милмокеанин. «Как ты туда попал?» «Долго объяснять», — отмахнулся я. «Расскажу при встрече». «Что собираешься делать?» «Что-нибудь дерзкое и нехорошее?» Мои собственные слова заставили меня улыбнуться. «Я ни капли в тебе не сомневался». Казалось, даже бездушный чат смог передать эмоции Нари. «Реки не подняли тревогу. Скоро нас начнут штурмовать». Ты только представь, в каком шоке они будут, когда ты в это время разнесешь главную резиденцию Мор-Ар. Разнести? В одиночку? Нари, пожалуй, ты слишком хорошего мнения обо мне. С другой стороны, заметного урона я хоть и не нанесу, но смогу заставить наших врагов немного поволноваться. Надо только выбрать подходящий момент. А пока, Александр, запоминай, смотри во все глаза. Волею случая ты оказался на вражеской территории. не упуская возможность все внимательно тут изучить. Мы со стариком стояли посередине зала, а вокруг нас сновали большеглазые игроки. Как я успел отметить, в большинстве своем они были женского пола. Забавно, но только сейчас я понял, что с трудом их различаю. Практически каждая напоминала мне шакар, лишь прически были разными. «Кайла!» — внезапно окликнул меня женский голос. Я повернулся на звук и увидел тоненькую девчушку с огромными красными глазами, и белоснежными вьющимися волосами. Пожалуй, ее можно даже было назвать симпатичной, если бы не кровавого цвета радужные оболочки и розоватый оттенок кожи, которая здорово выделялась на фоне светло-голубого платья. Райна Мор Ар, прочитал я ее ник. А вот это уже интересно. Здравствуйте, госпожа, поприветствовал я ее, надеясь, что все делаю правильно. Как-то не довелось мне изучить культуру Рикини. поэтому сейчас лепил наугад, и ответная реакция могла быть какой угодно. «Что ты себе позволяешь?» — неожиданно побагровела Райна. Вот что-то все таки сделал не так. Краем глаза я увидел, как старик Арта-Ар съежился, и теперь буравил взглядом пол. «Давно ли ты так осмелел?» «Вы слишком строги к своим слугам, ваша светлость», раздался насмешливый голос, знакомый до боли. «Настолько, что я даже похолодел». «Мы же в игре!» отбросьте условности». Да и Арна Шакар с собственной персоной, в круженном платье и блестящих черных перчатках выше локтя. Вспоминая слова Арта Ара, когда тот предположил причастность ее дома к нападению, не думал, что встречу немышку здесь. Но, видимо, взаимная неприязнь между Рикини – это одно, а нормы поведения в обществе — совсем другое. И уж тем более, что я понимаю в великосветских обычаях. а все всё-таки он и вправду нахал!» Почему-то довольным голосом проговорила старая знакомая, прищурившись и склонив голову набок. бок. «Действительно, Кайла налюбовался? Теперь отведи свой наглый взор в сторону. Посмотри, как почтителен старик Арта-Ар!» Сердце бешено колотилось. Я понимал, что выгляжу, как молодой Рики, не слуга Даже его ник отображался вместо моего. Но подсознательный страх быть узнанным анимешкой был гораздо сильнее. Черт, похоже, у них есть какой-то пунктик, с навязанный на глазах. Недаром старик смотрит в пол, а не на аристократок. Не понимаю, почему им вообще позволяют играть вместе с нами? напыщенно фыркнула красноглазая Райна. Вот ведь шовинистка инопланетная. Успокойтесь, дорогая подруга. Шакар явно веселилась, наблюдая за гневом альбиноски. Не каждый день ваша светлость не сходит до общения со слугами. «Мальчик просто потерял самообладание, не веря своему счастью». «Ты так думаешь?» — несколько озадаченно протянула Райна. «Разумеется», — кивнула Шаг ар «Тем более вы сами его окликнули». Альбиноска надменно вздернула нос и обратилась ко мне. «Да, окликнула. Итак, Кайла, Арта-Ар сообщил, что ты тоже можешь рассказать о тех, кто атаковал нашу зимнюю резиденцию. Это так?» «Так, ваша светлость», — пробормотал я. старательно глядя куда угодно, но только не на эту красноглазую, успевшую осточертеть мне всего за несколько минут. «Я считаю, что это массированная атака на весь ареал, ваша светлость!» — внезапно вклинился в разговор Артаар. «Они напали на нас одновременно несколькими группами с разных сторон!» «Ерунда!» — Шакар лениво махнула левой рукой, взяв правый высокий бокал с прозрачной жидкостью. «Во-первых, никому такое и в голову не придет, А во-вторых...» «Уже была бы объявлена общепланетарная тревога!» «Ты бы поменьше налегала на веселящие жидкости!» — нахмурилась Альбиноска. «Ерунда!» — повторила Шаккар, вновь махнув рукой. «Где еще можно выпить без вреда для здоровья, кроме как в игре?» Райна скривилась и вновь обратилась ко мне. «Кто они? Это роботы?» «Нет, ваша светлость!» — ответил я. «Это земляне!» Я не удержался... и сохранил несколько изображений застывших лиц Шак-Ар и надменной Альбиноски. Когда вырвусь отсюда, покажу Бориса со Светкой, и это наверняка смягчит ожидающий меня скандал. «Земляне?» — первая пришла в себя анимешка. «А ты уверен? Много ли ты видел землян со своим третьим уровнем?» Одна из грубейших ошибок разведчика — показать врагу собственную осведомленность. Пожалуй, адреналин слишком сильно ударил мне в голову, настолько... что я на время потерял чувство меры. Действительно, но ну откуда игрок с минимальным уровнем может знать о моей планете? Тем более слуга. Кстати, неужели кому-то и вправду интересно быть слугой в игре? Странная психология у этих инопланетян. Помощь неожиданно пришла, откуда я совсем не ожидал. Кайла приходилось видеть землян, да и Арна!» — расхохоталась Альбиноска. «Он был со мной, когда я посещала Ихариал. Вы мне об этом ничего не рассказывали, дорогая подруга?» миролюбиво заметила анимешка. «Ничего интересного», заявила красноглазая Райна. «Мне там не понравилось». «Очень жаль», вздохнула Шакар. «Если не считать реки Нитен, это один из моих любимейших ареалов». «Знаю», отрезала Альбиноска. «Ты даже опустилась настолько, что играла с местными в одном отряде. Не зная, достойно ли это дочери фиолетового солнца. Понимаю, конечно, задание клана, но все же...» Упоминая землян, Аристократка будто говорила об отвратительных гусеницах. Честно признаться, стало обидно. Впрочем, лицо Шаккар тоже вытянулось. Похоже, Альбиноска ее тоже сильно задела. Неужели играть с землянами для них настолько непристойно? Или они просто ко всем нерики не так относятся? «Ладно, ты можешь идти, Кайла, сказала Райна. «Скоро внутренние войска освободят резиденцию, и ты вернешься туда. Артаар, ты тоже свободен». Альбиноска развернулась. и медленно двинулась прочь, жестом улекая за собой шакар. Та схватила еще один бокал и пошла рядом с подругой, пристроившись с правой стороны. Кивнув старику, я выскользнул из зала, стараясь не привлекать лишнего внимания. Беспокоился я, как выяснилось, зря. Никто на меня даже не смотрел. «Как дела, Нари?» написал я пушистику. «Весь город кишит игроками», ответил тот. «Штурм пока не начали, выжидают». Ребята порылись тут немного в комнатах, ничего ценного не осталось. Видимо, успели все вытащить перед побегом. «Твоих рук дело!» Неожиданно пришло еще одно сообщение. Ого, а вот и шакар потянуло на общение. «Задерзость хвалю. А в целом, ваша затея – пустая трата времени. Скоро вас оттуда выкурят. Рада была бы увидеться и лично раскатать тебя в блин, но знаешь ли, занята в главной резиденции Мор-Ар игровой бал». «Надо зарабатывать очки влияния». «Знала бы ты, Шаки, что мы уже с тобой виделись», мысленно усмехнулся я, но отвечать не стал. С другой стороны, ее слова льстили моему самолюбию. Как-никак, Шакар почему-то не сомневалась, что в нападении на резиденцию я обязательно приму участие. «Заставь их побегать и возвращайся к нам», тем временем написал Пушистик. «Гарантирую, будет весело». «Слушай, Наре. Зачем им слуги в игре? Я не выдержал и решил узнать это прямо сейчас. Неужели находятся желающие? Еще как находятся, написал в ответ Нари. Ты не поверишь, в очереди стоят. Им же деньги за это платят. Считай, как работа, только в игре. А вещи при необходимости потаскать, так это несложно, согласись. С одной стороны, Пушистик был прав. А с другой, я бы, к примеру, точно не стал тратить время в игре на то, чтобы таскать чей-то багаж. пусть и за большие деньги. Тем более, если речь идет о некоторых красноглазых. Но если говорить откровенно, это сейчас я хорохорюсь. Если же вспомнить первые месяцы в Джи, когда я старался экономить каждый кредит и рад был бы любому стабильному заработку, то все уже не так однозначно. С момента моего перевоплощения в Кайла прошло более часа. Еще два, и настоящий слуга вновь войдет в игру. В том, что он попытается связаться с хозяевами, Сообщив о своем местонахождении, я не сомневался. Так что всем временем, которое давало мне способность мимикрии, я, к сожалению, не располагал. Но тем, что у меня оставалось, я просто не мог не воспользоваться по максимуму. Прежде всего, я решил пройтись по зданию. Однако вскоре понял, что пользы от этого практически никакой. Личина слуги позволяла мне безбоязненно находиться в резиденции, но доступа в закрытые и охраняемые помещения не давала. Напрасно я посчитал этих аристократов беспечными. Охрана была миролюбивой, но в то же время строгой. Слуги не допускались никуда без старика Артаара, который, судя по всему, был у них вроде камердинера или кого-то в этом роде. Вскоре я прекратил попытки куда-либо проникнуть, так как к излишне любопытному слуге уже начали присматриваться. Что ж, значит, пора уходить. Но сделать я это, разумеется, должен красиво. Моя самодеятельная экскурсия президенции не прошла даром. Я заприметил широкую галерею, идущую вдоль стен главного холла на уровне полутора десятков метров. Здесь, пожалуй, у меня будет шанс скрыться от посторонних глаз. А уж зубицы, знакомые мне по первым минутам в этом мире, кружащие в воздухе неподалеку – это просто подарок судьбы. Судя по всему, местных они не трогают, но это только пока я не взялся за дело. Активирую основной класс, трачу все доступные очки призыва на стае пернатых хищников, и направляю этих мерзких существ в толпу игроков внизу. Кто-то практически сразу заверещал тонким голосом, а буквально через секунду зал накрыло многоголосыми криками и ругательствами. Не удержавшись, я сбросил вниз несколько чумных гранат, которыми со мной поделился пушистик. Вот и нашлось им достойное применение. Вряд ли они кого-нибудь убьют, учитывая средний уровень игроков, но неприятные ощущения этим лупоглазым девчонкам обеспечены». Теперь можно открывать портал к Наре и крысам. Зеленоватая молния спорола пространство, образуя проход. «Стой!» — раздался смутно знакомый голос. «Ага, конечно!» — послушался и замер. Спину как будто воткнули копье. Все тело пронзило острая боль, а глаза заволокло кровавой пеленой. Ноги и руки парализовало. Теперь я не мог не то что шагнуть в портал, но и просто пошевелиться. «Я приказываю тебе, стой!» Между мной и порталом встала Альбиноска Мор-Ар. В этот момент действие пролича закончилось, и я рванулся в уже закрывающийся проход, налетев на красноглазую аристократку. Пошатнувшись, она провалилась в портал, который тут же схлопнулся, обдав меня белым дымом, а я остался стоять, глядя на приближающихся игроков».